Документы. В Главное управление казачьих войск. 13 августа 1906 года. Номер 268. По поступившим в Министерство внутренних дел сведениям, подвергнутый задержанию подясоул Миронов, будучи освобождён из-под ареста по распоряжению наказного войскового атамана 14 минувшего июля вернулся в означенную станицу и встреченный толпой местных жителей обратился к ним с речью, в которой благодарил за свое освобождение, указывал на необходимость скорейшего созыва государственной думы и выражал готовность снять с себя мундир и ордена, лишь бы иметь возможность стоять за народ, как он выразился. По окончании речи толпа проводила Миронова с пением революционных песен. Центральный государственный военно-исторический архив Фонд 4, 5 отделение, 1906 год, дело 127, лист 17. Из газеты «Царицынский вестник» от 23 сентября 1906 года. Усть-Медведица, области войска Донского. После июльских грандиозных митингов наш Усть-Медведицкий округ попал в опалу. Теперь в окружной станице расквартировано две сотни верных оренбургских казаков, которые нехорошо себя чувствуют среди крамольного казачьего стана. На охрану из Усть-Медведицкого округа почти ни один казак не согласился. Во многих станицах по приговорам станичных сходов запрещено наниматься в охранники. На тех, кто приходит с усмирений или охраны, смотрят как на врагов. Глубокой осенью, когда, по мнению полицейского ведомства, в России наступило некоторое умиротворение, и по страсти, Филиппа Миронова вызвали в окружное правление и вручили предписание войскового наказного атамана прибыть незамедлительно в Новочеркасск ввиду истечения отпускной льготы и назначения на новое место службы. Миронов понимал ясно, что в этом обыденном служебном предписании, как это часто бывает, заключен был великий обман. Его попросту вызывали в суд. Уголовные, либо суд чести безразлично, но в такой форме, чтобы не встревожить станицу, не дать повода служилым казакам к какому-либо возмущению. Начиналась для него новая полоса жизни. Вышел из правления и направился почему-то не к дому, а в сторону пристани к береговому обрыву. Отсюда открывался с высоты широкий дальний обзор всей Задонской низменной равнины, охваченной жёлтым и красным огнем займище, еще не сбросившего листвы и Донской быстрины. Хотелось постоять тут над отвестной кручей, уединённо как бы даже в тайне от окружающих, чтобы отойти душой и поклониться всему родному краю перед ними ночьей и долгой разлукой. В кармане лежала всего-навсего бумага с печатью, а на самом деле это был сокрушительный удар под дых, самое дыхание, чтобы человек оторопел хоть на мгновение, а потом задумался и осознал. Жизнь мизерна и быстролетна. А суть ее укладывается в иные веки целиком в потертый и пустой кошелек. Если, допустим, живешь ты не сам перст, а большая семья у тебя на плечах, дом, офицерский послужной список с просроченным уже повышением по службе. Но Миронов знал все это наперед, и поэтому видел в жизни совсем иной смысл. Как всякий человек от земли, он не был подвержен соблазну легкого успеха и легкой жизни. Но душа болела, искала приюта, быть может, в самой бесприютности осеннего простора, с серым небом и криком от летающих журавлиных стай. Стоял Миронов над многосоженным обрывом, На страшной высоте, сняв фуражку, и ветер трепал и сбрасывал на лоб и лицо его высокий густой зачёс. Сладко ныли суставы, и предательски пела под сердцем острастка высоты. Хотелось вдруг жуткого, смертельного падения, как взлёт. Тихо погромыхивала за доном последней в этом году гроза. Сквозь шум ветра золотое и рдяное кипение листвы от тополей и верб, от притаившихся в займище чаканных муск, от дальних хоперских излучин, достиг его слуха невысказанный, немой, но понятный в его положении вопрос. чем, Заплатишь ты за огромное и ни с чем не сравнимое счастье быть человеком, Миронов. С ответом спешить он не мог. Безбрежный и дорогой ему мир открывался во все стороны, и забот житейских много возникало за плечами, и ставка была слишком велика. Стоял молча, подняв сухое, словно выкованное лицо, к небу. И слышал отчетливо, как сами донские волны и посвист ветра, и жесткие осенние травы прошептали ответ, отрешенно и неумолимо. Жизнью, только одной жизнью.